Именно с ними. А почему же среди имен немцев, опубликованных в Штатах, нет моего? Почему не требуют моей выдачи? Ждут, ответил Штирлиц. Ждут окончания нашего собеседования, группенфюрер. Макавер Визнер... Лаки, 1947. Шеф стратегической разведки Фрэнк Визнер позвонил Макайру после того, как из Панамы поступило сообщение. Четверка от наблюдения оторвалась. Люди словно бы растворились в городе. На ноги поставили армейскую контрразведку, представителей ФБР, которые еще сидели в стране, подключили местных детективов, прошедших стажировку в Штатах. Связь между всеми группами поддерживалась через штаб-корпуса, расквартированного вдоль канала, постоянно. Услышав Макайра, его резкий рубящий голос, Твизнер спросил, «Боб, у вас не найдется десяти минут? Я к вашим услугам». «Подняться к вам?» «Или спустимся в кафе, как угодно. Поднимайтесь ко мне». Визнер встретил его дружески, отметил, что лицо Макайра бледно, глаза запавшие, без обычного азартного блеска. Хотя, как всегда, выбрит до синевы, причесан с обычной тщательностью, проборнее и точнее, кажется, что пришел не из своего кабинета, а прямиком от парикмахера». Пригласил к маленькому столику, сказал секретарю, чтобы сделали кофе и спросил, что вы плохо себя чувствуете, Боб. Почему? Тот пожал плечами. Три дня назад ду в резиновые шары, емкость легких как у спортсмена, давление 80 на 120 неприлично здоров, Фрэнк. А у меня давление скачет. Как только меняется погода, сразу же ломит в висках. К тому же, в отличие от вас, я пьющий. Знаете, какое страдание, если гулял при хорошей погоде, а проснулся, когда зарядил дождь? Пять пилюль, как минимум пять штук. Слушайте, у меня к вам вопрос. Кого вы просили опекать в панамской президентуре? Вы же сегодня ночью отправили туда шифровку, а эти люди исчезли. Какая-нибудь неожиданная комбинация? Лицо Макайра стало еще более бледным. Аллен в курсе этого дела. Ну, Далис сам ответил Визнер. Но ведь не он ваш директор. Это дело началось... когда он был одним из шефов ОСС. Тогда все в порядке. Визнер удовлетворенно кивнул. Тогда вопросов нет. Просто я подумал, что люди, которыми я интересуюсь и которые так таинственно исчезли в Панаме, не могли не воспользоваться вашим указанием резиденту. Такие шифровки, вроде той, что ушла ночью, дают в экстренных случаях, когда дело горит, Секретарь принес кофе. Неслышно вышел, мягко улыбнувшись с Визнеру и Макайру. Воевал, был ранен, потом переброшен в Швейцарию. Там проводил с Визнером самые головоломные операции. Визнер снял трубку телефона, пояснив Макайру. Я хочу поставить в известность Далиса, что та четверка, которой и он интересуется, ушла от нас в Панаме. ли это по отношению к мастеру», — спросил Маккаер. «Все же пока что в нашем управлении он... никто. Может быть, разумнее попросить санкции адмирала на то, чтобы проинформировать нашего общего друга?» Визнер аккуратно положил трубку на рычаг. Ну, вообще вообще-то вы правы. Такт, прежде всего такт». «Хотя порядочность я бы все же вынес на первое место». «Не согласны?» «Порядочность обязана быть постоянной константой человека». «Вы правы, Фрэнк». «Но я постоянно сопрягаю два эти понятия, и они для меня неразделимы». «Скажите, а я приступлю нормы порядочности, если спрошу, что вас побудило приехать сюда в четыре утра и самому шифровать телеграммы на юг и в Гамбург?»